Какая разница, будет или не будет, главное кумир миллионов, так писали у Никоси жёлтые, как весенний цветок мимоза газетки, вполне этим ответом удовлетворился бы. А Хелен, идиотка, ни с того ни с сего объявила мстительно-ангельским тоном, что Владик, к сожалению, к её величайшему сожалению, останется на работе столько, сколько потребуется. Хелен знала, что грянет гром, и гром грянул. Ника завязжал, покраснел, затопал ногами, и на лбу у него вздулась переплетённая синюшная вена. Как бы удар ни хватил, подумала директриса брезгливо. Ника кричал, и слюна брызгала на зеркала, и это было отвратительно. Твою мать! Ну я ещё тебе припомню, как ты мне ответила, сука. Не можешь уволить? Так хоть молчи в тряпочку. А она рот разивает, вякает. Да как ты вообще посмела в моём присутствии рот разивать? Я тебя кормлю, я тебя содержал. Да ты бы подстилкой бандитской была, если бы не я. Откуда ты взялась, сука? Помнишь, как на коленях стояла, просила тебя на работу взять, руки мне целовала. Я тебя заставлю. Я с тобой поквитаюсь, только гастроли эти отработаю. А жопа в дверь не пролазит, волосать фоу, пакость от туда же рот разивать. Ты работать сначала научись. А потом рассуждай. Хелен решила, что лучше всего сейчас будет заплакать и заплакала. Никас не любит слёз. Сейчас он меня выгонит, а там посмотрим. В первый раз, что ли? Ну ещё раз на коленях постою и ручку поцелую. И что? Не сахарная, не растаю. А унижение мы переживём. Мы ещё и не такое переживали, подумаешь. Хилен закрыла лицо руками и зарыдала, когда Вича рыдала глупая костюмерша Наташка. Пошла вон отсюда, дура. Ника замахнулся и почти попал ей в лицо слабым, по-дамски сложенным кулачком, но Хилен увернулась. Изопережатых к лицу ладони краем глаза она всё время следила за его руками. Не смей реветь. У меня концерты. Мне работать, а вы все Вы, сволочи, продажные шкуры ублюдки, и вы, и ваши водители в гробу я вас всех, чтоб вы сдохли, сволочи, суки. Всё же директриса не могла уйти, пока он окончательно её не отпустит, и продолжала стоять в центре ковра на голубой розе и заливаться слезами. Убирайся отсюда немедленно, к чёртовой матери. проваливай в машину и сиди там с этим быдлом, которого ты не можешь уволить. Пошла вон, кому сказано. Тут уж Елен отняла руки от лица, залитого почти натуральными слезами, засеменила по ковру, подвернула ногу на самом деле и брякнулась на коленку. Очень неудачно брякнулась, не на ковёр и не на паркет, а на стык паркета и плитки. Зеркальную плитку Никас, утончённая романтическая натура, тоже очень любил. Коленку вывернуло назад и в бок, как у кузнечика. Словно раскалённым прутом хлеснуло по глазам. Хелензаскулила и поползла по зеркалам, на которые падали её очень горячие и очень солёные слёзы, вдруг ставшие самыми настоящими. Вставай, сука. Что ты там ковыряешься? Я хрипло выдавила Хелен. Я не могу. Я, кажется, ногу сломала. Что ты врёшь? Из зеркала на полу прямо на неё надвинулось лицо нагнувшегося Никкоса, и она зажмурилась, уверенная, что сейчас он её точно ударит, а увернуться она не могла. Что-то сильно дёрнуло её, так что затрещал пиджак, и разъезжаясь ногами, как новорождённый телёнок, Хелена оказалась стоящей на плитке. Некос сзади держал её за воротник. Уймись, дура, сказал он совершенно хладнокровно и ударил её по щеке. Что ты ревёшь? и ударил ещё раз. Больно, выговорила Хелен. Ты чего вчера нажралась, что ли? На ровном месте валишься. Копыта не держит. Уволю к свиньям с волчьим билетом уволю, поняла, сучка? Хирен покивала, что поняла. Она стояла на одной ноге, а вторую держала на весу, как собака подбитую лапу. Тогда пошла вон отсюда. И сегодня я тебя больше видеть не хочу. Всё, проваливай.